что в это время неизменно ему вспоминалось бессмысленнейшее слово, будто бы каббалистическое, а на самом деле черт знает какое – «йен франшиш». При помощи этого слова он боролся в снах с обступавшими толпами духов. Примечание Кабала мистическое течение в иудаизме, окончательно оформившееся в XIII веке и основанное на вере в то, что при помощи специальных ритуалов и молитв посвященный может вмешиваться в божественно-космический процесс. Конец примечания. Далее. Появлялось и его одно роковое лицо на куске темно-желтых обои его обиталища. Наконец, изредка всякая дрянь начинала мерещиться, и мерещилась она среди белого дня,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 Тут незнакомец с черными усиками вспомнил лицо одной его раздражавшей особы, и оно напомнило ему букву «Еры».